Глава 346. «Очень свиреп». «Император людей свиреп», — усмехнулся отшельник Цинью. «Ты как раненый котёнок, размахивающий когтями, бравирующий, пытаясь напугать меня. На самом деле ты скрываешь страх в своём сердце. Однако, раз уж ты спросил, бессмертные из маленькой нефритовой столицы будут ждать в зале трёх ионов и зале петиции для обучения». «Однако, если ты хочешь бросить нам вызов и войти в залы, тебе всё равно придётся долеть трёх учеников моей маленькой нефритовой столицы. Если ты не сможешь с ними справиться, тогда спускайся с горы!» «Сын, большое спасибо!» Загоревшимся взглядом проговорил старейшина. «За что ты меня благодаришь? Я просто хочу, чтобы вы двое отказались от своего безрассудства. Ах, да, чуть не забыл. До вашего прихода нас навестил Сью-Шен-Хоас Высших Небес». Ему понадобилось 10 дней, чтобы пройти через залы трёх ионов и c «Если вы даже не можете сравниться с ним, быстро спускайтесь с горы, не позарьте предыдущих императоров людей и святых небесного святого кольта!» Буквально сплёвывал слово отшельник Цинью. Духовно окрылившись, Циньему рассмеялся. «У Сью и Шанхуа всего лишь ложное тело тирана, в то время как у меня истинное. Если он смог пройти, тогда и я смогу!» Цинью слегка шалел... И покачал головой. «Я не знаю, откуда берётся твоя больная уверенность!» Улыбка юноши исчезла, он посмотрел на три быстро приближающиеся фигуры. Ему это вдруг что-то напомнило, и он тихо спросил. «Дедушка, только что я был очень свиреп?» Старейшник кивнул головой, казалось бы, выйдя из тени своих крушащихся верований, и сказал. «Даже очень!» «Я был страшен?» «Не то слово!» Циньмо исполнил технику трёх эликсиров тела тирана и улыбнулся. «Я могу быть ещё страшней!» От циркуляции жизненной ци в его теле послышался штормовый свист. Старейшные Цинью удивлённо приподняли брови. Среди его шторма также можно было расслышать, как если бы огромные волны обрушиваются на скалы. На самом деле рокот и гулы сходили от врезающегося в скалу быстрого потока жизненной ци Циньмо. Прогрохотел раскат грома на пору со звуком потрёскивающей молнии обычно вспыхивающей в глубинах тёмных облаков, хотя должен был послышаться только после. Гром, который словно живой, быстро перекатывался из одной точки пространства вокруг в другую, на самом деле создавался жизненно из юноши, текущей по небу в его божественных сокровищах. Три ученика маленькой нефритовой столицы всё ещё мчались и находились на расстоянии трёх небесных островов. Бессмертный Циньё! Говоря это, Ценю с волнительной улыбкой посмотрел на старика. Его аура достигла пика с неприятным сдерживающим чувством. «Почему бы нам не сразиться до их прибытия?» Отшельник Ценю покачал головой. «Пока ты не доляешь их, ты не имеешь права бросать мне вызов!» «Треск!» Ценю сделал шаг, вокруг его тела раздался звук грома, воздух перед бессмертным был сжат до плотности каменной стены, тут же взорвавшийся от давления. Уголки глаз Ценю дернулись. Он наконец разгневался, подняв ладонь, зелёные лучи заполонили всё небо. "Цен шесть направлений!" немедленно крикнул старейшина. "Я знаю!" выкрикнул отшельник Саньё. Громкие звуки закрытия ворот исходили из его тела, когда он запечатывал свои божественные сокровища божественного моста, жизни и смерти небожителей и семи звёзд. Затем его жизненная цифра вырвалась наружу, а сам он гневно оскалился. "Маленький император людей!" «Меня уже давно раздражает твое поведение! Ты просто сопляк, который играет с водой и который...» Не успев договорить, он получил удар, от которого отлетел далеко назад и с грохотом врезался в каменную статую. Скульптура оказалась несравнимо плотной и, подобно каменным изваяниям, в великих руинах была нерушимой. Из-за такого столкновения она даже не дрогнула. «Его совершенствование!» Воздух в груди отшельника Ценью был почти полностью вытеснён, нас с раскрасневшимся от натуги лицом он всё же выдавил. «Старый брат Дао, ты уверен, что он только в шести направлениях?» нему бросился вперёд, как сошедший самодракон. Когда он рванул, его тело оказалось тяжёлым, как гора. Тем не менее, его скорость была невероятно высокой. Обеднев невероятно тяжёлое тело с богоподобной скоростью, он создал что-то невообразимое. Никто бы не смог повторить этого в его юном возрасте. У отшельника Цанью не было времени думать об этом. Когда он пошевелил руками, его зелёная ци внезапно изменила цвет, став чёрно-белой, как две огромные рыбы, которые внезапно превратились на носящих по Цинему удар драконов-близнецов. «У него определённо область шести направлений!» Стареишна также не мог скрыть своего удивления. «Но его совершенствование намного сильнее, чем раньше!» Совершенствование области духовного эмбриона Ценему достигло высоты, которую Стареишна никогда не ожидал увидеть в этой области. На в итоге, когда юноша достиг области пяти элементов, а затем в шести направлений, разрыв между ним и теми, кто находился в той же области, не увеличился, а остался прежним. Однако, судя по всему, после того, как он путешествовал по призрачной долине и вернулся из Юду, его совершенствование резко возросло. Подобная несравнимо плотная магическая сила удивила и потрясла даже старейшину. Услышав два громких удара, Санемоу сжал руки и сокрушил двух огромных драконов простой грубой силой. Его скорость не уменьшилась ни в малейшей степени, а чайник поднялся в воздух и собрался в меч. Когда он указал пальцем вниз, десятки тысяч Ци меча выстрелили в сторону юноши, словно метеоры. Точка движущегося звёздного света — десять тысяч мечей, пробивающихся сквозь небо. Цанью прыгнул в небо, меч вспыхнул, его жизненная Ци походила на дрожащего всем телом дракона, как вдруг наружу вырвалось десять тысяч драконов. «Техника девяти монархических драконов!» Драконы и мечи столкнулись, отшельник Цэнью ещё раз болезненно хмыкнул, а его ноги, чтобы рассеять подавляющую силу божасного искусства Цэнему, тот же быстро понесли его в небо. Драконы и мечи рассыпались и превратились в метеорный дождь, внутри которого кулак юноши начал резко увеличиваться в размерах, а отшельник постоянно двигался, пытаясь избежать удара. Старейшина покачал головой, «Нельзя держать вверх, когда конкурируешь с методами движения ног и тела одноногого!» Не сумев избежать удара, Цанью с грохотом отлетел назад. Облако пыли поднялось над поверхностью небесного острова, через мгновение послушался звук от столкновения тела из плоти и крови с горой. «Только поражение ждёт того, кто собирается конкурировать против навыка кулака старого ма!» «Эх, Цин!» Старешный ещё раз покачал головой. Цанемо самозабвенно бежал по воздуху, Между тем, трое учеников маленькой нефритовой столицы поднялись на вершины Небесной горы. В этот момент они увидели, как юноша превращается вслед света, врезаясь в место, где приземлился отшельник Цин. Они не могли не ошалеть от этого зрелища, так как не знали, что произошло. Заметив эту троицу, старешно улыбнулся. «Бессмертный Цин уже проиграл! Нам пора идти!» Сказав так, он поднялся и направился к Небесной горе. Три человека посмотрели друг на друга и сразу последовали за ним. На других небесных горах и небесных островах старые бессмертные вышли из своего уединения и с удивлением смотрели на гору, где происходила битва. «Что там?» Старые жилая и мастер Дао тоже были встревожены, поэтому посмотрели в том направлении. Проницательные глаза старого жилая были бесподобны, и он с удивлением сказал «Похоже, что императора Людей Ци не сбивает неспособного дать отпор отшельника Цина». Старый мастер да улыбнулся. «Да, судя по всему, он больше не может сопротивляться. Он потерял ключевой переломный момент и теперь подавлен магической силой Императора Людей». На небесном острове горы простирались далеко вдаль. Два человека, молодой и старый, пробились от подножия горы к вершине. Магическая сила Циньму, будучи свирепой и резкой, в попытке задавить противника превратилась в огромную мудру. Отшельник Цинью пытался вернуться от атаки, но уже в следующий миг бесчисленные деревья вокруг были сплющены ладонью юноши. Огромный отпечаток руки площадью шесть соток появился на земле. Санему показал все свои сильные движения, подавляя Цанью на всём пути от подножия горы до вершины. Наверху располагался зал, построенный из зелёного кирпича и красной черепицы, а также медные столбы толщиной с водяной котёл. Отшельник врезался в стену зала. Подойдя тяжёлым шагом, юноша пнул один из таких столбов. Старейшина покачал головой, пассивно в бронёщем голосом. "Мэр, это не фритовая столица эпохи императора-основателя, дворец, который был построен богами. Ты хочешь сломать его?" Прежде чем он успел это сказать, медный стол был расколот ударом Цзиньмо. Молодой человек рядом с ним мягко объяснил: "Уважаемый старший, этот зал был построен старшим дядей Сю, а он не такой крепкий, как основной зал." Ценю вонзил пальцы в медный столб толщины с водяной котёл, подняв его. Используя столб как копьё, он ударил в стену зала. Громкий гул раздался изнутри. Несмотря на то, что столб был толстым, парень мог использовать его так же лов, как копьё. Воздух взорвался стенающим свистом. Всего за несколько ударов стена зала была покрыта тысячами дыр, а кирпичи разлетелись во все стороны. Отшельник Ценю был сбит и истощён. Он охватился руками за столб и тут же почувствовал, как тот стал несравнимо палящим, что совершенно неудивительно, ведь под воздействием магической силы Циньму столб начал плавиться, и уже вскоре частично растекся медной жужи по полу. Успевшая растечься жидкая медь превратилась тут же в взмывшие в воздух медные мечи. Около десяти тысяч мечей полетели прямо в Циньё. Старый Бессмертный отлетел и врезался в небесную гор на другом небесном острове. Циньму применил силу, бросив всё ещё плавящийся столб вслед за противником, Столб врезался в грудь Сынью, вбивая того в гору. В то же мгновение Цынемо промелькнул вперёд и, подняв колено падающей звезды, врезался в наконечник столба. Вся небесная гора содрогнулась, а деревья трескучно зашумели. Старейшина и трое учеников маленькой нефритовой столицы немедленно полетели следом. Как только они достигли небесного острова, то увидели Цынемо, вытащившего из скалы столб, прежде чем схватить отшельника Цынью за воротник. Он безжалостно бросил старика на землю, что привело к громкому взрыву с последующим образованием глубокого кратера. «Меня давно раздражает твое нытьё! Это такое удовольствие! Ты заставил старешну плакать! Я изобью тебя до смерти!» Сказав так, Цанему повернул голову в сторону четырёх парящих в воздухе людей, улыбнувшись трём ученикам маленькой нефритовой столицы. «Не стоит так пугаться! Я не сражался в течение нескольких дней, поэтому был вынужден сделать дополнительный разогрев мышц, «Я однозначно не хочу мстителей убивать. Теперь, когда я закончил разогрев, то чувствую себя намного лучше». Троица была слишком напугана, чтобы что-то сказать. Они просто смотрели на отшельник от сына, который лежал на дне кратерообразной ямы. «Старший дядя?» – робко сказала девушка. «Я в порядке!» Цен-Ю лежал неподвижно, но его голос все ещё был полон энергии. «Не нужно заботиться обо мне! Просто дайте мне полежать здесь некоторое время!» Трио расслабилось, а старший из них сказал «Старший дядя Санью в порядке!». Санему посмотрел в сторону Троицы, и один из них был ему знаком. Им оказался Ван Мужань, с которым он однажды встречался. Ван Мужань был учеником странника Джене, одного из бессмертных маленькой нефритовой столицы. Старик был приглашён к подножию горы восьмым имперским дядей Линэньфеном, чтобы остановить имперского наставника, но вместо этого был им убит. В то время, когда Циньмо впервые встретил Иван Мужане, тот был по своей натуре озорным мальчишкой. Странник Дженни ловил рыбу под водопадом, а он бросал камни. Тогда Юица Ю, Ю Цинхун даже сказала, что если бы он не был ребёнком странника Дженни, она избила бы его до смерти. Иван Мужань был озорным мальчишкой, но после последних двух лет он стал гораздо более устойчивым и уравновешенным.